Глава 33. Я не верила своим глазам. Это же не может быть шуткой? Иллюзии? Нет, портрет настоящий и с виду не только что нарисованный. Нет, ему уже лет десять, а то и двадцать. Откуда он тут вил? Повторила я свой вопрос, не зная точно, хочу ли услышать ответ. Интуиция нашептывала, что это будет очень тяжелая правда. Такая, которую я, может быть, даже не готова услышать сейчас. Присядь. Защитник скинул с одного из стульев стопку книг. Я расскажу все, что знаю. Помоги мне составить всю картину воедино, хорошо? Я кивнула и села, посмотрела на Колдуна. Помнишь, я говорил тебе, что Вэнфай пыталась забыть одного человека, которого любила всем своим сердцем. Вот честно, лучше бы он начал с чего-то другого, потому что моя фантазия тут же создала самые невообразимые сплетения судеб. И хотелось верить, что сейчас я не услышу о том, что мой отец каким-то образом был Любимым Винфай. «Аля?» «Да, да, что-то такое было», — кивнула я, взяв себя в руки. «Это он?» «Скажи нет, пожалуйста, скажи нет». «Нет», — выдохнул колдун. «Того мужчину уже нет в живых. Все же век ведьмы дольше, чем простого смертного». «Я не понимаю. Да расскажи же ты уже, наконец, все по порядку», — взмолилась я. Или я с ума сойду». «Хорошо». Велидар прислонился к высокому столу. Я просто тоже пока не до конца верю в то, что моя догадка оказалась правдой. Злохматив волосы пятерней, он заговорил. «Ведьмы по правилам не могут создавать семьи. Я сообщал тебе об этом. Им запрещается видеться с мужчинами, если только это недоверенные лица, как Теодор, для изумрудной Ведьма. Так вот». Винфай нарушил этот запрет. Втайне от всего совета она повстречала мужчину. Он тогда не знал, что она изумрудная ведьма, а она... Полюбили они друг друга. Венфай плевала на все правила, когда проводила с ним ночи. И, как ты понимаешь, она забеременела. Это было еще задолго до моего появления на свет. Потому знаю о всем с рассказов самой Венфай. Она родила мальчика. Впервые в истории Совета Семерых ведьма родила сына. «Это из-за того, что не было того самого обряда?» – тихо спросила я. «Который проводят с ведьмой и выбранным мужчиной?» «Да». Вилл коротко кивнул. Обряд проводят для того, чтобы ведьма понесла магически одаренную девочку. Наследницу. Венфай грозила серьезное наказание за нарушение основных правил совета. Ее сына бы убили, ее бы лишили сил и заточили в темницу. А там боги только ведают, что могло быть дальше. А изумрудная ведьма пошла на отчаянный шаг. Она отправила своего сына туда, где до него не смог дотянуться совет. «В другой мир!» – ахнула я, понимая, куда клонит защитник. Папа рассказывал, что жил в детском доме, что его нашли на пороге. Да, Венфай долгое время наблюдал за ним отсюда. А когда твоему отцу пришел день совершеннолетия, связалась с ним. Магические зеркала. Я вскочила со своего места. Тогда в лесу. Когда мы говорили о телефонах, ты впервые мне солгал. Когда сказал, что не знаешь, могут ли ваши артефакты добить до других миров. Защитник опустил взгляд. Да, я солгал. Потому что это было тайной. Не разбалтывать же мне о ней первую встречу. Закусив губу, я с трудом согласилась. Это сейчас мне так неприятно от осознания, потому что речь, оказывается, шла моя маце а тогда он прав. И что было потом? Я посмотрела на мужчину с надеждой. Твой отец вырос, но общался с Винфо редко, она его очень любила. Именно из-за любви к сыну не пошла на ритуал, который проводят в совете, а потом... Ты сама расскажи мне, как все произошло. Я буквально рухнула на стул, спрятала лицо в ладонях. История, которую просил рассказать Велидар, была одной из тех, что доводила меня до истерик. Он был чудесным отцом. Голос прозвучал глухо. Подарил мне самое счастливое детство. До безумия любил маму. Мне было пять, когда его убили. Нападение. Он возвращался с работы. Какие-то гопники решили отобрать все ценное. В больницах делали все возможное, чтобы он жил но раны оказались слишком серьезными. Голос надломился, по щекам потекли слезы. Воздух колыхнулся. Защитник опустился рядом на корточке, убрал руки от лица и большими пальцами стер слезы. «Аля, а твоя мама знала?» «Я не знаю», – прошептала в ответ взглядом, цепляясь за колдуна, как за надувную подушку в шторм. «Она долго не могла пережить его смерть». Повторно вышла замуж только через десять лет. Мой чем? он неплохой человек. Тряхнув головой, я прервала эту речь. Все же спросил меня о другом. Венфай с сыном связывалась через артефакт, который смогла ему передать. Зная, что ритуалы переброски в другие миры всегда отнимали у нее кучу жизненных сил. Но она жертвовала всем ради сына. Этот портрет она нарисовала сама. И спрятала в лаборатории, чтобы чаще видеть своего ребенка. Аля. «Если артефакт не был утерян, мы можем связаться с твоей мамой». «А если она не знала?» Я покачала головой. «Это будет ужасным ударом для нее. Да и сколько прошло времени в моем родном мире?» Спроси у нее сама. Мужчина стянул со стола плоское серебряное зеркальце на длинной ручке. А право украшала россыпь драгоценных камней. «Я помогу его активировать. Твоя магия все еще заблокирована». Я до сих пор сомневалась, что это верное решение. Но одна только мысль о том, что мы сможем поговорить, я смогу сказать ей, что живая, здорова, по крайней мере пока что. Что я должна сделать? Руки дрожали. Удержать зеркало оказалось еще тем испытанием. Слезы текли из глаз, застилая обзор. Подумай о маме. Защитник положил свою руку поверх моей и прошептал слова заклинания. А я зажмурилась и попыталась вспомнить самые счастливые моменты. Из детства. Когда мы еще втроем. Когда ничего страшного в жизни не произошло. Когда я еще просыпалась по ночам со слезами на глазах. «Саша!» Этот голос, распахнув глаза, я тихо всхлипнула. Зеркальце светило серебристым светом, а вместо собственного отражения я увидела маму. Как всегда, с идеальной прической и макияжем даже дома. Она смотрела на меня таким удивленным взглядом, а потом заулыбалась. «Хорошо, что ты нашлась, милая» проговорила она. «Мама, ты знала?» прошептала я. «Знала, что папа...» «Знала», кивнула она. «Вижу, что и ты теперь знаешь. Ты встретилась с его мамой?» «Нет, она...» Я подняла глаза на Вилла. «Ее больше нет». «Тогда понятно, почему туда отправили тебя». Задумчиво произнесла она, ставя меня в тупик такой реакции. Вот даже не знаю, стало легче мне от ее спокойствия или нет. Это лучше слёз, определённо лучше. Иначе и я бы не смогла собраться с мыслями. Но понимать, что всю жизнь от себя скрывали такую правду, это невыносимо. «Почему ты мне не рассказала?» – покачала я головой. Дмитрий запретил. Поджала она губы, нервно поправив рыжую прядь. Он не хотел, чтобы ты знала или оказалась там. Но судьба повернулась иначе. «Меня не ищут?» «Тебя не было дома сутки». Мама изогнула бровь. Сколько времени прошло там? Почти месяц. В лаборатории Винфай повисла тишина. Мама вздохнула. Хорошо. Я сделаю так, чтобы все думали, будто ты уехала учиться по обмену. Это будет не трудно. Но я вернусь домой. Саша, я. Она резко развернулась, что-то ответила отчему. Прости, я не могу сейчас говорить. Она зашептала, глянув вновь на меня. «Так рада, что с тобой ничего не произошло, доченька, я тебя очень люблю. Не рискуй, поговорим обо всем позже. Я сама с тобой свяжусь». Связь резко оборвалась. И вот я уже сжимаю в руках самое обычное зеркало. Вижу свое опухшее от слез лицо и не могу поверить, что все это происходит со мной. «Аля?» Велидар разжал мой пальцы, забрал артефакт и положил его на стол. «Посмотри на меня». Я вскинула на него взгляд. «Мне все лгали. Все». Ни слова правды, ни единого грёбаного слова. Мне жаль. Ты тоже знал. Я скинула с себя его руки вскочила. Знал ведь? Подозревал. И ни слова мне не сказал? Что, неприятно осознавать, что я внучка женщины, которую ты любил, да? Аля. Да что ты залазил-то? Я взмахнула руками. Стеклянные мензурки на полке у стены зазвенели. Аля, Аля, Аля. Я, блин, ребенок двух миров. И трон, оказывается, не просто так меня сюда перетащил. «Моя бабка — сильнейшая ведьма и правительница изумрудных земель. А я об этом узнаю вот так, увидев портрет погибшего отца». «Александра!» Защитник рявкнул так, что я аж присела от кратковременного испуга. Но он быстро схлынул, вернув на место огненную ярость. «Ты можешь сколько угодно злиться, бить посуду и плакать», — резко произнес мужчина. «Но у нас сейчас не так много времени. Ты должна была узнать правду. Я для тебя ее открыл». Но на этом все не заканчивается. Сейчас одна из ведьм пытается усадить на трон Лили, чтобы захватить через нее власть над изумрудными землями. И только мы с тобой знаем, кто это. Знаем. Я даже притихла. Ты... узнал? Да, и ты мне нужна. Потому что только ты можешь помочь. Твоя ложь на самом деле правда. Изумрудный трон призвал тебя, потому что нуждался в помощи. Потому что Винфай убили. А ты ее прямая наследница, истинная изумрудная ведьма. У меня пересохло в горле, а колдун не замолкал. Ты все это время пыталась найти путь домой, дождаться того, кто сможет с этим помочь, достучаться до трона. Но ты уже дома, Аля. Этот мир твой дом. Услышь меня, прошу. Я... я слышу. Откашлявшись, произнесла в ответ и сжала руки в кулаки. Понимаю, не этого ты хотела, не этого ждала. Но сейчас нет другого выбора. Ты должна помочь трону и землям, над которыми он властвует. Это твоя обязанность. После этих слов внутри меня проснулась маленькая девочка, которая хотела топнуть ножкой и рассказывать, что никому ничего не должна. Но я все же смогла собраться силами и кивнуть. Мне жаль. Велидар смягчился, шагнул ко мне и привлек к себе. Обнял и уткнулся носом в макушку. Мне правда жаль, что все складывается именно так. «Только потому, что я ее родственница?» Приглушенно поинтересовалась я. Вообще об этом не думал. В голосе защитника послышалась улыбка. «Аля, это все не имеет никакого значения, по сравнению с тем, что теперь у тебя будет хотя бы одна причина, чтобы остаться». Я подняла на мужчину взгляд. Долго молчала, стараясь понять, почему мое сердце стучит так громко. Почему мысли разлетаются, и их не удается собрать в слова. «Думаешь, у меня только одна причина?» «Не давай мне надежду, Александра», – попросил Вил, прислонившись к моему лбу своим. «Пока нет определенности, не говори ничего». «Но мы ведь и так все знаем», – мыкнула я, наслаждаясь этой минутой умиротворения. Среди бури событий она была маленьким оплотом надежды на лучшее. «Нам пора», – прошептал защитник, прикрывая глаза. «Но я надеюсь, что мы еще вернемся к этому разговору. Очень надеюсь». Поджав губы, я высвободилась из объятий и выдохнула. «Хорошо, эмоции в сторону. Согласна, сейчас для них нет места. Ты сказал, что одна из ведьм хочет посадить на изумрудный трон свою марионетку. У тебя есть доказательства?» «Да». Колдун тоже выглядел серьезным и собранным. Когда села выбирала новую ведьму, я снял отпечатки. И один из них совпал с той магией, которая была убита Винфай. «То есть? Один из тронов занимает убийца?» Я резко развернулась и сжала руки в кулаки. Пусть мне не суждено было встретиться и познакомиться со своей бабушкой, это никак не отразится на той месте, которое я желаю обрушить на голову виновного. Сапфировая? Нет, Аленьяна. Не Мелидар распахнул один из ящиков, пытаясь в нем что-то найти. Но сейчас самое время нанести ей визит. Надо справиться до восхода солнца. Я бросила было взгляд в сторону окон, запоздала, вспомнила, что находимся мы в подвале. А потом увидел у колдуна в руках артефакт, способный создавать порталы. Нас уже хватились? Нет еще. Людей улили пока мало, не успели вернуться в замок. Да готово? Честно? Скептически хмыкнула я. Нет. Ну как ты уже сказал выбор нет. Надеюсь, что твой план лучше, чем пришел, увидел, победил. Защитник не ответил, а перед нами открылся портал. Немое шагнула первой. Ну что же, пора взглянуть в глаза этой дряни.